Когда стороны наконец ударили по рукам, солнце уже поднялось высоко над горами. Покупателей было трое. Один приобрел троих животных, еще двое по одному. И цену они дали отличную. Уж в этом-то Пьямур разбирался. Правда, неизвестно, покрыла ли она первоначальную стоимость и расходы на содержание. Сибил во время заключения сделки, сохранявший постный вид, Теперь расплылся в улыбке, засовывая монеты в висевший на поясе кошель и наблюдая, как новые владельцы уводят его животных. «Вот уж не думал, что удастся столько выручить», — шепнул он Пьемуру. «Но мой фокус всегда удается». «Фокус? Какой фокус?» «А вот какой!» — тихо проговорил Сибил, стряхивая пыль с одежды. «Приходишь с позаранку, весь в пыли». Пригоняешь откормленных животных, вот на тебя сразу и налетают, надеясь, что ты в отупел от усталости. А где ты их раздобыл?» Сибил таинственно ухмыльнулся. «Цеховой секрет. А теперь катись на все четыре стороны». Подмигнув мальчику, он сильно толкнул его в спину. «Поболтайся по ярмарке», уже громче добавил он. Я сам тебя найду, когда ты мне понадобишься. ярмарка это одно название, — решил Пьемур, обойдя немногочисленные прилавки. У пекаря даже пончиков нет. Цеха, по всей видимости, прислали младших подмастерьев. И все же, какой-никакой праздник. Здесь, в Наболе, они бывают не так уж часто, даже когда в выходные падение не ожидается поэтому местные жители старались получить от ярмарки как можно больше удовольствия. «Виноторговец, во всяком случае, крутится вовсю», заметил Пьемур, сделав круг. Он примостился у края прилавка, неторопливо жуя припасенный мясной колобок, и стал слушать разговоры. Со все растущей досадой и злостью он наблюдал, как вокруг носятся тучи фаеров. То присядут на крышу ларька, то целыми стаями кружатся в воздухе, прежде чем опуститься на плечо хозяина или найти себе новый наблюдательный пункт. Напрасно Пьемур пытался убедить себя, что все это одна и та же стая. Он уже давно отметил, что большинство фаеров зеленые, только изредка попадаются голубые и коричневые. Бронзовых он видел только на плечах самых состоятельных на вид прохожих. Как бы то ни было, приходится признать, в холде на болл, Больше фаеров, чем даже Вере Бенден в день запечатления. Вдруг его внимание привлекла одна фраза, отчетливо прозвучавшая на фоне приглушенной болтовни у винного прилавка. «Я слышал, кое-у-кого праздник еще впереди». Пимур обернулся, якобы для того, чтобы почесать плечо, и сразу же обнаружил говорившего по хитрому выражению глаз. Судя по одежде, это был кузнец. Его собеседник, на рукаве у которого красовался значок рудокопа, согласно закивал. В наболе с ними даже толком обращаться не умеют. Три так и не вылупились. Мой мастер здорово расстроился, сказал, что сегодня намерен получить три взамен. Так же верно, как то, что его зовут Калджан. «Надо же!» Кузнец покачал головой, изображая сочувствие. «У нас тоже одно не проклюнулось!» Да только шиш нам дали взамен. Говорят, получили, что вам причитается, и будьте довольны. Теперь от вас зависит, чтобы они проклюнулись. Этого. Он кивнул в сторону Холда, явно имея в виду лорда Мирона. Хлебом не корми, дай только нагадить ближнему. Он презрительно фыркнул. Больше у него никаких радостей не осталось. Оба злобно расхохотались. «Я слыхал, нам уже недолго о нем тревожиться!» — широко ухмыльнулся кузнец. «Скорее бы, а то мочи нет! Увидимся на танцах?» «Уже уходишь? Что так быстро?» «Пропустил стаканчик и хватит, пора возвращаться!» Разочарование на лице Рудокопа подсказало Пьемуру, что кузнец ушёл не просто так. Наверняка побежал докладывать мастеру о яйцах, которые ожидают своих владельцев в холде. Пьемур решил задержаться. Значит, яйца раздают направо и налево. Но яйца, которые не проклёвываются, потому что с ними не умеют обращаться. Разве что Пьемуру пришёл на память рассказ Миноли о кладках огненной ящерицы. Зеленые тоже откладывают яйца, если во время брачного полета их оплодотворит голубой или коричневый, а иной раз даже бронзовый самец. Но зеленые отчаянно глупы, отложат кладку, не больше десяти яиц, так говорила Минолли, и оставят на берегу, только чуть присыпав сверху. Так что они чаще всего становятся добычей диких птиц или змей-песчанок. Очень немногие из яиц зеленой ящерицы доживают до рождения. И это, как подчеркнула миноли только к лучшему. Иначе маленькие зеленые фаеры заполонили бы весь перн. Интересно, размышлял Пьемур. Кто-нибудь в наболе подозревает, что их надувают и так щедро раздаваемые яйца принадлежат зеленым фаерам. Но тут он понял, что потерял из вида кузнеца и, проклиная себя за невнимательность, пустился на поиски с ленивым видом, обходя прилавки. Кузнеца он обнаружил, когда тот горячо внушал что-то человеку с эмблемой кузнечного цеха на рукаве. Когда он взмахнул рукой, что-то возражая, Пьямур заметил, как на шее у него блеснула цепь. Знак отличия мастера. Когда оба неожиданно повернулись в его сторону, Пьямур успел нырнуть за прилавок. Продолжая беседовать, Кузнецы направились к Холду. Пьемур двинулся следом, заглядывая в лица прохожих, в надежде встретить Сибила и сообщить ему услышанное. Может быть, Сибил захочет выяснить, что к чему. Когда кузнецы миновали ярмарочный лук и повернули к Холду, перед Пьемуром стал вопрос – остановиться или обнаружить себя? Кузнецы быстрым шагом двинулись вверх по въездной дороге, ведущей главным воротам Холда. Там их остановил стражник. После краткого разговора он вызвал кого-то из караульной будки и отправил в холд с поручением от мастера кузнецов. Как только посыльный ушел, из холда вышли двое мужчин, закутанных в плащи, хотя воздух уже хорошо прогрелся. Что-то в их повадке привлекло внимание Пьемура. Уж больно важно они вышагивали, будто несли себя. Стражникам кивнули небрежно, держались настороженно, А главное, очень старались ни с кем не сталкиваться. Вот они и свернули в сторону ярмарочного луга. Пьемур продолжал наблюдать. Когда незнакомцы поравнялись с ним, он увидел их сбоку и понял. Каждый прячет под плащом, крепко прижимая к груди, какой-то небольшой предмет. И тут, сопоставив их повадки, выражение лиц и очертания фигур, Пьемур подумал. «А ведь горшочек с яйцом!» «Тоже совсем невелик!» Его подмывало последовать за незнакомцами, чтобы проверить правильность своих подозрений. Но не хотелось уходить с ярмарки, пока мастер кузнецов не получит ответа на послание. Тем временем к стражникам подошла целая группа мужчин по виду холдеров. И их незамедлительно впустили, что вызвало бурное возмущение кузнеца. Потом подъехали три повозки. Тяжело нагруженные, если судить по усилиям животных, с трудом одолевавших подъем. И мастеру пришлось посторониться. Стражник махнул рукой, направляя повозки в кухонный двор. Последняя телега зацепилась колесом за парапет, и возница обрушил палку на бока животного. «Колесо застряло!» — крикнул Пьемур. «Его всегда бесило, когда скотину били ни за что». Он подскочил, чтобы помочь вознице, который осаживал животное, отвернув его голову влево. Паренек подставил плечо под задник повозки и подтолкнул ее в нужном направлении. Он попытался заглянуть под чехол. Интересно, что же везут в холд в праздничный день, когда вся торговля сосредоточена на ярмарочном лугу? Но не успел. Телега выехала на ровное место и сразу же резко рванулась вперед. Пьемур незаметно прошмыгнул мимо стражников, которые спорили с мастером кузнецов, не обращая внимания на проезжающие повозки. Пригнувшись за бортом телеги, чтобы его невзначай не заметил возница, паренек благополучно проник в холд. Повозки с грохотом покатились на кухонный двор. А Пьемур на миг задумался, как бы получше воспользоваться выпавшей ему удачей, и задержаться в холоде после того, как возница сдаст груз и отправится в обратный путь. Раз уж он оказался внутри, нужно попробовать что-нибудь разнюхать. На самый крайний случай выяснить, что же доставили повозки. Тут взгляд его привлекли фартуки, которые вывесили отбеливаться на ярком весеннем солнышке. Пьемур проворно схватил один и, не обращая внимания на то, что он еще не просох, натянул на себя. Кухонная прислуга никогда не блещет особой чистотой, и теперь, когда пятна грязи на камзоле прикрыты, никто не обратит внимания на его пыльные штаны и башмаки. «Эй, ты!» Пьемур сделал вид, что не слышит, но окрик прозвучал снова, с удвоенной силой, и мог относиться только к нему. Он сделал тупое лицо и повернулся к говорящему. «Ты, ты, бездельник!» Мальчуган покорно побрел к вознице, и тот взвалил ему на спину тяжеленный мешок. Тут из дверей появился эконом, и пьемур, согнувшись под тяжестью мешка, миновал его, стараясь не привлекать к себе внимания. Эконом разрывался на части. То подгонял слуг, чтобы они поскорее разгружали повозку, то бронил возницу, что прибыл не вовремя. Возница с не меньшим жаром отвечал, что телеги тяжелые, а скотина ленивая, Да еще приходилось все время вступать дорогу всадникам, спешащим на треклятую ярмарку. Доглотать да пыль. Пусть Мирон будет доволен, что груз вообще поспел в назначенный день. Эконом зашикал на него и стал снова выкрикивать приказы. Пхемуру было велено нести мешок в дальнюю кладовую. Он вошел в кухню и, не зная в какую сторону идти, остановился, чтобы вытереть пот со лба и передохнуть, пока кто-нибудь не пройдет мимо и не свернет в нужный коридор. — И куда все это складывать? Ума не приложу! — ворчал слуга, идущий впереди Пьемура. — И так все ломится! — Если только сверху! — предложил Пьемур. Наболец недоверчиво оглядел мальчугана в тусклом свете фонарей. — Что-то я не видел тебя раньше. — Откуда же? — беззаботно ухмыльнулся тот. — Меня прислали из холода по случаю ярмарки помочь на кухне. «Вот как!» – злорадная усмешка собеседника подсказала Пьемуру, что он угодил на самую тяжелую и грязную работу. Да еще и в ярмарочный день, когда лорд устраивает пир для гостей. Разгружать телеги пришлось прямо-таки с молниеносной скоростью. Поэтому Пьемур не особенно успел разглядеть клейма на мешках, бочонках и ящиках, которые он помогал прятать с глаз долой. И все же он увидел достаточно, чтобы понять, Грузы прибыли из самых разных источников. Из кожевенного ткацкого, кузнечного цехов. Вина с многих виноградников. Но, и это его немало порадовало, только не из неизбенденно. Когда последний мешок запихнули в переполненную кладовую, и Пьемур издал протяжный вздох облегчения, вслед за ним вздохнул и бесил. Хитрый слуга, который умудрялся в течение всей разгрузки не спускать с Пьемура глаз. Едва Пьемур, собравшись передохнуть, присел на ближайший мешок, как бесил, рывком поставил его на ноги. «Пошли, нечего рассиживаться!» Да, рассиживаться Пьемуру не пришлось. Сначала его послали выгребать золу из печей, потом потрошить дичь. Благо, он достаточно часто наблюдал за камой и освоил кое-какие секреты. Он начищал до блеска блюда, покрытый пылью и грязью многих оборотов пока в кровь не ободрал себе пальцы. Наконец, после того, как он нарезал целую гору овощей, ему дали передышку, доверив крутить один из пяти огромных вертелов. Неразбериха началась, когда прибыл управляющий Холдом и объявил, что лорд Мирон пожелал отобедать в своих покоях, которые надлежит подготовить, пока он будет обходить ярмарку. Эконом безропотно выслушал эту новость ведь он только что закончил приготовление к пиру в главном зале холда. Однако не успела дверь за управляющим закрыться, как он разразился потоком крепкой ругани, которую Пьемур выслушал с большим одобрением. Если до сих пор ему казалось, что он трудился не покладая рук, очень скоро он был вынужден изменить свое мнение. Пришлось опрометью метаться по кухне, собирая все необходимое для мытья и чистки. Потом его послали вперед вместе с Беселым и Служанкой, чтобы они начали прибирать в покоях лорда. Смертельно усталый от раннего подъема и такой тяжелой работы, какую ему не доводилось выполнять со времен детства в родном холде, Пьемур попытался развлечься, представляя, что сказал бы мастер Олдайв, узная о том, чем обернулась легкая прогулка. «И кто мог ожидать, что ему вздумается обходить ярмарку?» Ворчала одна из служанок, когда они поднимались по крутой лестнице, ведущей из главного зала в апартаменты лорда Мирона. «Нужда заставила, динтха Слышала, что болтают на ярмарке. Мол, Мирон уже помер, а наследника так и не назвал. Кое-у-кого уже руки чешутся превратить ярмарочный день в день побоища». После этих слов обе так и покатились со смеху. И Пьемур стал прикидывать, не обнаружит ли он слишком большую неосведомленность дела Холда, если спросит, что их так развеселило. «Как же! Видел, как они сбежались?» Тем же хитрым и слорадным тоном добавил Бесел. «Сегодня каждый побыл с ним минуту-другую. А теперь все, как пить дать, крутятся вокруг него на ярмарке. Он над ними еще потешится. Ведь каждый думает, что назовут его». Прокудахтала женщина и ткнула Бесила в бок, после чего оба снова затряслись от злорадного смеха. «Надеюсь, нам не придется одним здесь все разгребать», проворчал Бесил, берясь за дверную ручку. «Не помню, когда тут... Фу!» Он отпрянул и закашлялся. Из комнаты навстречу им хлынул поток зловония. Когда этот запах ударил Пьемуру в нос, липкий, приторный, тошнотворный, Он почувствовал, что его вот-вот вывернет, и постарался не дышать, ожидая, пока свежий воздух из коридора не проникнет в комнату. «Эй, ты! Ступай, отвори ставни! Ты и ты, грязнуля! Небось, привык кишки потрошить!» Бесил грубо схватил Пьемура за плечо и втолкнул в комнату. Мальчик и сам не знал, как ему удалось держать рвоту, пока он открывал окно. Он упал грудью на широкий подоконник и, высунувшись наружу, стал ловить свежий прохладный воздух. «Теперь другие окна!» — приказал Бесил, не двинувшись дальше порога. Пьемур набрал побольше воздуха и принялся за следующие ставни. Он стоял у последнего окна, ожидая пока хоть немного, выветрятся запахи болезни и разложения. «Значит, наследники лорда Мирона вынуждены находиться рядом с ним в этой смрадной атмосфере?» ему расщутил к ним нечто вроде сочувствия. Но скоро бесил закричал, чтобы он шел в другие комнаты и тоже проветрил их как следует. «Иначе вряд ли кто прикоснется к его угощению. А попробуют, так нам за ними потом убирать придется», заметил он. Самая жуткое зловоние царило в последней из четырех просторных комнат, составлявших личные апартаменты лорда Набольского. Именно тогда Пьемур благословил судьбу, пославшую его сюда раньше других. На приступке очага стояло девять горшочков. В точности такого размера, какие использовались для яиц фаеров. Справившись с тошнотой, Пьемур метнулся через комнату проверить свою догадку. Один из горшочков стоял слева, немного в стороне от других. Подняв крышку, Пьемур разгреб песок, И, увидев пятнистую скорлупу, осторожно присыпал снова. Потом быстро проверил содержимое одного из горшочков, что стояли правее. Да, яйцо заметно меньше и скорлупа другого оттенка. Он мог бы поставить все свои денежки. В левом горшочке хранится королевское яйцо. Молниеносным движением Пьемур поменял горшочки местами. Затем, повернувшись спиной к двери, на тот случай, если в комнату заглянет Бесил, Ловко вытряхнул песок в ведро для золы, достал яйцо и сунул за пазуху. Порывшись в зале он отыскал небольшую головешку с закругленным концом, аккуратно положил на место яйца, присыпал песком и, закрыв горшочек крышкой, поставил его на прежнее место в ряду. Он едва успел выпрямиться, как в комнату вошла служанка. — Молодчина, что начался чага! Не забудь принести черного камня со двора! «Наш любит, когда тепло! Ох, как любит!» Хихикнула она, с грохотом отодвигая резные стулья, чтобы подмести под столом. «Только недолго уж ему наслаждаться теплом, помяни слово!» Вошедший следом Бесил загоготал вместе с ней. Угли в камине были горячие, и Пьемур, очищая решетку от золы, раскраснялся от жара. Согрелось яйцо, спрятанное у него на груди. «Пошевеливайся, неряха!» – прикрикнул на него бесил, когда мальчик пошел выносить тяжелое ведро. «А будешь лениться, получишь от меня на орехи!» Он поднял увесистый кулак, но Пьемуру вернулся и почувствовал, как яйцо стукнулось о ребра. «Как бы чего доброго не разбить!» – забеспокоился он. поспешая с ведром по крутой лестнице, он ломал голову. «Как уберечь яйцо?» Навряд ли стоит таскать его на себе. Но ведь оно должно быть в тепле. К тому же, лучше держать его в таком месте, куда он в своем обличье кухонного мальчишки может в любое время подобраться без помех. Решение пришло к нему в тот миг, когда он собирался высыпать залу из ведра. Мальчик внимательно оглядел емкость, куда выбрасывали залу из печей холда, и осторожно опорожнил ведро чуть левее ее отверстия. Слуги, выносившие ведра, старались добросить содержимое до задней стенки, где зола громоздилась высокой кучей, постепенно осыпаясь вниз. Носком башмака пемур проделал в еще теплой золе ямку, быстро поместил в нее яйцо, присыпал теплой золой, потом на всякий случай забросал потухшими углями. Посмотрев на солнце, он принялся наполнять ведро черным камнем из кучи возвышавшейся рядом с зольником. Солнце клонилось к западу. «Какое счастье!» — со вздохом подумал мальчуган, волоча полное ведро в холд. «Он уж и не чаял дожить до вечера. Ну и денек выдался нынче». «Скоро должен начаться пир. Вероятнее всего, сразу после того, как лорд Мирон вернется в свои проветренные и убранные покои». «Откуда все-таки такой ужасный смрад?» Уж наверняка не от снадобий мастера Олдаева. Главный лекарь всегда прописывает чистый воздух и освежающие травы. Они, конечно, бывают довольно пахучими, но такой вонищи никак не могут вызвать. Ну да ладно. Как только лорду с гостями подадут угощение, слугам должны отдать то, что останется на подносах, и все смогут передохнуть. Тогда он и даст дёру, пока Сибилл его не хватился. Он должен многое рассказать под подмастерью. Каким-то чудом они успели закруглиться как раз к тому времени, когда от стражника явился посланец. Предупредить, что возвращается лорд Мирон со свитой. Управляющий вытолкал всех из комнат, едва дав собрать ведра и совки. Когда слуги спустились в кухню, у дверей холда уже слышался смех возвращавшихся с ярмарки гостей. Пьемуру пришлось помочь повару нарезать мясо. И тот чуть не отхватил ему полпальца, когда заметил, что мальчик подбирает со стола кусочки. Потом ему поручили разминать бесконечные миски клубней. Как только очередное блюдо было готово и украшено, его немедленно подавали на стол. Один раз Пьемура тоже чуть было не отправили наверх, но решили, что он слишком чумазый, чтобы нести угощение. Взамен его послали в кладовые за дополнительными светильниками поскольку лорд Мирон пожаловался, что плохо видит блюда. Пришлось три раза сгонять туда и обратно. Наконец, подносы стали возвращаться на кухню. Слуги и помощники управляющего прытко наполняли свои тарелки. Суета на кухне стала утихать. Все сосредоточенно жевали. Пьемуру удалось урвать кость с остатками мяса, и он, прихватив несколько ломтиков хлеба, примостился в самом темном углу перекусить. Мальчик жадно набросился на еду, решив уйти, как только представится возможность. Пока подавали на стол, солнце успело зайти. Теперь под покровом темноты будет легче завладеть яйцом. А стражникам, если его остановят, он скажет, что уже управился со своими обязанностями. Лорд Грох всегда отпускает прислугу поплясать на ярмарке. Пьямур мечтал поскорее встретить Сибилла. Пусть ему так и не удалось услышать, кого из наследников предпочитают в холде. Зато у него есть доказательства. Лорд Мирон получает гораздо больше яиц фаеров, чем полагается такому мелкому холду, как на бол. А кладовые его до того набиты всякой всячиной, что хватило бы на целое прохождение. Не то, что на один оборот. Как не проголодался Пьемор. А обглодать всю кость он не смог. Видно, слишком устал, чтобы есть. Лучше поскорее откопать яйцо и выбраться из холода на поиски Сибила, пока совсем не свалился от изнеможения. Он с тоской подумал о своей постели в цехе орфистов. Постоянная кухонная прислуга была занята сетованиями на скудный набор доставшихся ей блюд и жадность проклятущих гостей, так что уход пьемура остался незамеченным. Мальчик отыскал драгоценное яйцо, оно было теплое на ощупь и, осторожно завернув в тряпье, снова сунул за пазуху. Потом, фальшиво насвистывая, бодрым шагом направился к главным воротам. — Куда это ты собрался? — На ярмарку, — ответил Пьемур, как нечто само собой разумеющееся. И тут случилось неожиданное. Стражник грубо схватил его за плечо и втолкнул обратно во двор. — Чтобы я здесь тебя больше не видел, паршивец! — прорычал он вслед. От толчка пьемурс, спотыкаясь пролетел через весь двор, больше всего боясь повредить яйцо. Он остановился в густой тени и погрузился в раздумья. Что за странные порядки? Смех да и только! Он мог бы поспорить, что на перне не найдется больше ни единого холда, где прислугу не пускали бы повеселиться на ярмарке. «Ступай к своим ведрам, оборванец!» Только теперь Пьемур сообразил, что забыл снять фартук, который был отлично виден даже в темноте, и прошмыгнул в кухонный двор. Там он избавился от ненавистного одеяния и зашвырнул его в дальний угол. Значит, так просто ему отсюда не выбраться. Но ведь гостей должны когда-то выпустить. Придется пока где-нибудь переждать а потом выскользнуть из холода тем же путем, каким он сюда попал. Успокоившись на этом, мальчуга огляделся в поисках подходящего укрытия. Нужно остаться во дворе, чтобы вовремя услышать, когда все начнут расходиться. На кухню лучше не возвращаться, а то чего доброго снова запрягут в работу. Взгляд его остановился на чернеющем отверстии зольника, и выход был найден. Держась в тени, он пробрался к этому убежищу, где его навряд ли вздумают искать, и примостился на кучу золы. «Не самое уютное местечко для ожидания!» размышлял он, вытаскивая из-под зада острую головешку и устраиваясь поудобнее. Поднялся ветерок, и, высунув нос наружу, Пьемур содрогнулся от холода. «Ну да ничего!» Едва ли кто-нибудь сможет долго терпеть зловоний, исходящий от лорда Мирона. Наверное, он незаметно задремал. Разбудили его крики и беготня в главном дворе. Потом и в кухне поднялась суматоха. Пьямур услышал жалобный вопль, заглушивший топот и перебранку. «Да не знаю я его! Говорю же, сегодня в первый раз увидел! Он сказал, что пришел помогать!» А нам помощь была позарез нужна, сами знаете. Уж бесил-то как-нибудь выкрутиться, подумал Пьемур. Мой господин, стражник говорит, что мальчишка, подходящий под ваше описание, пытался прошмыгнуть мимо, но он его не пропустил. Только он не может сказать, было ли у него что-то при себе, ведь мы не получали приказы обыскивать прислугу. Так значит, он где-то здесь, раздался яростный рев. «Лорд Мирон?» — удивился Пьемур. И тут он понял. Произошло то, чего он никак не предвидел. Подмена открылась. Теперь ему не удастся выскользнуть из холда под прикрытием гостей. Хорошо еще, если его не обнаружат. Вон какой переполох устроили в главном дворе. Носится взад-вперед, освещая каждый закоулок. Как бы какой-нибудь умник не додумался на всякий случай потыкать копьем в зольник. Бесил, припомнят, что его посылали выносить ведра с золой, и он вполне мог припрятать яйцо там. Пьемур стал в панике оглядывать отвесные стены. Вырубленные в скале они выглядели так неприступно, что стало ясно. Незамеченным ему отсюда не выбраться. Взгляд мальчика случайно упал на темную прямоугольную тень чуть повыше его головы слева от зольника. «Неужели окно?» «Вот только куда оно ведет?» В этой части кухонного крыла находятся кладовые. Они выходят в коридор, и никто не подумает, что он мог открыть запертую дверь без ключа, который висит на поясе у эконома. Лучшего убежища просто не придумаешь. А если еще удастся закрыть за собой окно... Ему пришлось выждать, пока кухонный двор обыщут вдоль и поперек, кроме помойки и зольника. Раздались крики, что воришка должно быть прячется в холде. Все устремились обратно. Апьемур, изловчившись, вскочил на стенку зольника. Он вытянул руку, пальцы с трудом доставали до карниза. Тогда он набрал побольше воздуха и, подпрыгнув, уцепился обеими руками за подоконник. Потом, извиваясь как червяк и обдирая пальцы, он ценою неимоверного напряжения подтянулся и упал грудью на подоконник. Еще рывок. И, перевалившись через него, Пьемур головой вниз рухнул на кучу мешков. Постанывая от ушиба, он поднялся и, дотянувшись до окна, плотно закрыл ставни, так что они даже не скрипнули. Потом ощупал яйцо, не пострадало ли оно во время падения. Мальчик попытался представить себе комнату, но ему казалось, что все кладовые выглядели совершенно одинаково. Вдруг из коридора донесся шум, и он сжался от страха. Кто-то гремел замком. «Заперто крепко-накрепко!» произнес чей-то голос. «А ключи у эконома? Откуда ему быть здесь?» «А вдруг они начнут обыскивать кладовые, когда убедятся, что больше нигде меня нет?» подумал Пьемор. Он осторожно пополз по горе тюков, пока не обнаружил мешок, у которого сверху оставалось достаточно места, чтобы туда забраться. Развязал стягивающую горловину веревку, и, заползая внутрь, подумал, как же теперь завязать ее изнутри. Но тут рука его коснулась грубого рубца, и он радостно улыбнулся. Выход найден. Пьемур проворно распустил боковой шов, потом вылез, снова завязал горловину и через распоротый боковой шов юркнул внутрь. Дальше ему предстояло медленно, но верно заделать шов изнутри чтобы при беглом осмотре он не привлекал внимания. Легко сказать. Пришлось в темноте на ощупь продевать толстую нить через старые дырки. Когда Пьемур завершил этот подвиг, пальцы у него просто отваливались. В мешке были рулоны материи. И постепенно, несмотря на тесноту, ему удалось вклиниться между ними. Так что теперь он стоял на самом дне. А со всех сторон его вместе с драгоценным яйцом надежно защищали мягкие свертки ткани. От усталости и нехватки воздуха веки мальчика отяжелели, и, убаюканный усталостью и ощущением безопасности, он мгновенно уснул. «Он мог спрятаться в кладовой со светильниками! Его туда не раз посылали!» Дверь открылась и снова закрылась. Ключ лязгнул в замке. Время от времени раздавались еще какие-то звуки, но Пьемур так намаялся за день, что потом не мог сказать, слышал он их во сне или наяву. Он даже не почувствовал леденящего холода промежутка. Разбудила его духота, невыносимая жара и боязнь захлебнуться собственным потом. Хватая воздух ртом, он попытался разорвать заделанный накануне шов, но это оказалось не так-то просто. Влажные дрожащие пальцы не слушались, глаза застилал струящий по лбу пот. Даже после того, как ему удалось проделать в мешке дырку, дышать стало немногим легче. Поскуливая от ужаса, в панике забыв даже про яйцо, он наконец выбрался наружу и... оказался в тесной щели между другими мешками. Жара стояла одуряющая, но к нему уже вернулась осторожность и он замер, прислушиваясь. Ни звука. Только запахи нагретой ткани, кожи, раскаленного металла и терпкий аромат горячего вина. Пьемур попытался сдвинуть ближайший мешок, но тот даже не поддался. Он ощупал содержимое — металл. Повернувшись, он дотянулся до верхнего мешка и подтолкнул его. Наградой послужил приток свежего воздуха. Глубоко дыша, он постоял, ожидая, пока сердце перестанет бешено колотиться. И вдруг вспомнил про яйцо. Паренек судорожно ощупал мягкий сверток. Кажется, цело. Но стиснутый со всех сторон мешками, он даже не мог достать его, чтобы убедиться, что с ним ничего не случилось. Пьемур снова попытался приподнять верхний тюк, но без малейшего успеха. Тогда он уперся спиной в непреклонную груду металла и, поднатужившись, толкнул тюк изо всех сил. Тот сдвинулся, и Пьемур задохнулся от неожиданности. Над ним сияло неправдоподобно синее небо. Только теперь он понял, что находится вовсе не в наболе. И жарко ему совсем не от духоты тесной кладовой, примыкающей к кухне лорда Мирона а от палящего южного солнца. Отдышавшись, он почувствовал и другие неудобства. В горле пересохло, пустой желудок настоятельно требовал пищи. Голова раскалывалась от тупой боли. Ценой неимоверных усилий Пьемуру удалось еще немного сдвинуть верхний тюг после чего пришлось снова отдышаться. Теперь можно взглянуть на яйцо. Дрожащими руками он извлёк его из-за пазухи. Оно оказалось тёплым, почти горячим. И мальчуган встревожился не на шутку, как бы не перегрелось. Что там Минолик говорила о температуре, при которой должны храниться твердеющие яйца? Впрочем, песок на берегу наверняка горячее, чем его тело. Трещин на поверхности пемур не обнаружил, но ему показалось, что он ощущает внутри слабое биение. Да нет. Скорее всего, эта кровь стучит у него в висках. Щурясь от солнца, мальчик взглянул на синее небо. Значит, он на свободе. И решил не класть яйцо обратно за пазуху. Если он поднимет его повыше, то не раздавит, протискивая сквозь мешки и тюки. А упасть ему здесь просто некуда. Успокоив дыхание, он собрался с силами и, держа яйцо над головой, стал карабкаться вверх. Только он подумал, что достиг цели, как задний мешок поехал и придавил ему ноги. Пришлось положить яйцо, чтобы освободиться. Наконец, измученный физически и душевно, Пьемур медленно выполз из кучи кое-как сваленных тюков и в изнеможении растянулся плашмя, опасаясь, что его вот-вот заметят. Солнце нещадно пекло, в ушах стучала кровь. Прислушавшись, он уловил только отдаленный гул голосов и беззаботный смех. В воздухе остро пахло солью и чем-то сладким, чуть перезрелым. В его усталой голове вертелись обрывки сведений, которые он когда-то слышал о Южном материке. «Кажется, кто-то говорил, что здесь плоды растут прямо на деревьях», – вспомнил он, и на душе стало как-то легче. Лицо обдувал свежий ветерок, принесший с собой запах жареного мяса. Голод давал себя знать. Пьемур облизнул потрескавшиеся губы и невольно поморщился. От соленого пота трещина защипала. Паренек осторожно поднял голову и огляделся. Лежал он на самом верху высокой груды, сваленной у каменной стены какого-то здания. С одной стороны виднелось открытое пространство. С другой зеленели придавленные мешками ветки. Ни на миг не забывая яйце, он медленно пополз в сторону зелени и замер. Один из тюков обрушился вниз с оглушительным, как ему показалось, грохотом. Он выждал. Потом пополз дальше. Если бы влезть на дерево... Но, взглянув на колючую кору, Пьемур был вынужден отказаться от этого замысла. От предыдущих упражнений руки были ободраны в кровь. Он уже собирался слезть с кучи мешков, когда взгляд его привлекло что-то оранжевое. Прямо у него над головой медленно покачивался соблазнительно круглый плод. Мальчуган облизал сухие губы и мучительно сглотнул. На вид совсем спелый. Не веря собственной удачи, он протянул руку и плод мягко лег ему в ладонь. Как он сорвал его, Пьемур не запомнил. Зато отлично запомнил восхитительный, влажный, терпкий вкус желтовато-оранжевой мякоти. Дрожащими руками он отрывал сочные дольки и совал в пересохший, жаждущий рот. Сок слегка щипал потрескавшиеся губы, но мальчик чувствовал, как постепенно оживает. Облизывая липкие пальцы, он уловил, что тон разговора и смеха внезапно переменился. Голоса приближались. И скоро он мог уже разобрать отдельные фразы. «Если мы не накроем кое-какие тюки, товар может испортиться», — проговорил высокий тенор. «Я чувствую запах вина. Его лучше вообще убрать с солнца, а то прокиснет», — озабоченно сказал другой мужчина. но ну, если Мирон и на этот раз забыл про мои ткани», — пригрозил властный женский голос. — Не беспокойся, Мардера, я отдал за них вперед пять яиц Фаера. — И это что? Пусть Мирон беспокоится. — Вот, взгляни, на этом мешке печать ткацкого цеха. — Да он в самом низу! И кто это так бестолково свалил тюки? Пьемур быстро скатился с задней стороны кучи, которая начала содрогаться. Кто-то вытягивал мешок снизу. Со всего размаху, ударившись ступнями о землю, Он не удержался и тихонько охнул. И тут же у него над головой повисли трое фаеров. Бронзовые и два коричневых. «Меня здесь нет!» Беззвучно прошептал он, махая на них руками. «Вы меня не видели! Меня здесь нет!» И бросился прочь, хотя колени подгибались от слабости. Скорее бы скрыться от этих голосов. Он мчался, что есть духу по едва заметной тропинке, так напряженно думая о черном небытии промежутка, что фаеры, озадаченно чирикнув, отстали. «Кого здесь нет? О чем это вы?» — послышался удивленный женский голос. Но Пьемур предпочел не оглядываться. Когда боль в боку стала нестерпимой, он остановился ровно настолько, чтобы отдышаться. А когда добежал до ручья, Задержался только за тем, чтобы прополоскать рот тепловатой водой и облить разгоряченное лицо и голову. Послышался какой-то звук, похожий на вопросительный писк фаера. И Пьемур снова бросился бежать, чуть не свалившись в воду. Он через силу стремился все вперед и вперед. Дважды он падал, но каждый раз на бок, чтобы не разбить яйцо. Наконец, повалившись в третий раз, мальчик понял. Силы на исходе. Тогда он отполз подальше от тропинки и, забившись под широкие листья цветущего куста, провалился в черноту сна еще до того, как дыхание его успокоилось.